Глава шестая. Бастер. «Дорогая, я хочу тебя познакомить...» Начала была дознаватель Стрэндж, тепло глядя на Стрэндж-младшую. Но её перебил мой отец. Фредерик Вольфрам. «Рад знакомству, юная леди. Я слышала тебе много хорошего. Судя по всему, обо мне у отца не нашлось для рассказов ничего положительного». Он любезно сжал тонкую ладошку Сабины. Та только кивнула, Беспомощно посмотрела на меня, поморщилась и перевела взгляд на мать. Я так полагаю, и для неё внезапный ухажёр родительницы стал сюрпризом. Причём не самым приятным, м-да. Невольно ощутил некое сочувствие к рыжей пигалице. Мы вроде как в одинаково неприятном положении, зато родители просто сияли. И пока мы пребывали в шоке, усадили нас за столик, рядом. Вручили меню, продолжая на пару что-то рассказывать. По очереди, словно репетировали перед вечером, видимо, лёжа в постели. От этих мыслей пелена злости на мгновение затмила взор. Итак, значит, вы встречаетесь? Поинтересовался я, отложив предложенное меню. Мне после таких новостей кусок в горло не полезет. Деревня бездумно перелистывала страницы, но на моём вопросе замерла, насторожившись. Надо сказать, что на фоне матери она смотрелась бледно, особенно в этом несуразном сером платье и очках на конопатом носу. «Да, так и есть, Бастер», — кивнул отец, протянул руку и сжал ладонь немного смутившейся госпожи-дознавателя. «А мы, значит, должны подружиться и стать любящими братом и сестрой?» небрежно указал взмахом руки на поднявшую на меня испуганные карие глаза рыжую. «Вы учитесь в одной академии на одном курсе», — терпеливо пояснил родитель. «Мы с Алишей подумали, что вы сможете друг другу помочь». «Сабина — лучшая в теоретических предметах, а ты блистаешь на практике». «Ты решил повесить мне на шею это недоразумение? Хочешь сравнить ваши табели успеваемости?» Понимающе улыбнулась Алиша Стрэндж. Однако снова её зелёные глаза смотрели остро и внимательно. Будто видели всего меня, движущие мной мотивы и кипящую обиду. «Вы собираетесь пожениться?» — подала голос Сабина. Рыжику прямо выпятила подбородок, прямо посмотрев в глаза матери. И та не замедлила с ответом. «Мы с Фредериком только встречаемся». О свадьбе не заходило и речи. «Да и куда нам спешить? Мы там уже побывали». Она непринужденно усмехнулась. Отец нахмурился, посмотрев на Алишу, как мне показалось, с неодобрением. Он не разделял её мнение. «Чёрт, отец, ты правда собираешься сделать ей предложение, и окончательно разрушить нашу семью, просто в голове не укладывается. Было приятно познакомиться. Спасибо за приглашение, но нет аппетита. Я резко поднялся с кресла. Бастер, отец тоже вскочил с места. Голубые глаза наполнились предупреждением и злостью. Что, накажешь меня? Снова запретишь видеться с мамой? Хочешь, чтобы я одобрил твою любовницу? Хорошо, отличный выбор. Грудь просто не оторвать глаз. «Лучше той последний как её звали?» «Бастер, прекрати!» — процедил он сквозь зубы. «Прекращаю и ухожу!» Раскинул руки в стороны и отступил от стола. И стремительно покинул ресторацию. Выбежал в прохладный вечер и поднял глаза к серому небу. Как назло начался дождь. И пылающее от злости лицо охладила мелкая морось. О чём вообще думает отец? Вместо того, чтобы попытаться наладить отношения с мамой, Он привёл в свою постель эту... эту... Стрэндж. И ещё ждёт, что я буду радоваться возможной мачехе сводной сестре. Ни за что на свете. Сунув руки в карманы, я двинулся в сторону Академии. Дождь усиливался, и я поспешил. Дороги покрыли лужи, промозглая сырость проникла под одежду, хлюпала в чересчур лёгких ботинках. Проходя мимо фонтана во внутреннем дворе, предвкушал тепло комнаты общежития и горячий чай. Бастер, донёсся до меня знакомый голос, меня нагнала малышка Стрэндж. Почему не осталась на ужине с будущим отчимом? Осклабился я. Не говори ерунды. Скоро мама поймёт, с кем связалась и опомнится. Она внезапно подлетела ко мне. В глубине карих глаз мерцали огненные всполохи. Влажные пряди прилипли к бледной коже сияющей в полумраке вечера. Она плотно сжала алые искусанные губы и не толкнула меня в грудь. «Моя мама — старший дознаватель и сама построила свою карьеру, понял? Не смей её оскорблять! И ты ничего не знаешь о моём отце!» Её пропитанный негодованием голос стал тише. «Он герой, погиб при исполнении, и твой отец никогда не сможет его заменить!» Она зло наморщила носик. Сабина вновь толкнула меня в грудь, будто бы от отчаяния и бессилия, но на этот раз ей на помощь пришли сильные порывы ветра. И это подозрительно. Я успел только взмахнуть руками, когда земля ушла из-под ног. И меня с головой окунуло в ледяную воду. Резко сел, шумно вздохнул, не сразу поняв, что произошло. Стрэндж второй раз за день толкнула меня в фонтан. Только на этот раз нарочно. «Это ты недоразумение, понял?» заявила разъярённая Сабина, глядя на меня сверху вниз. «Вы и твой отец, избалованные аристократы!» и притопнула ногой. Она стремительно развернулась и побежала в сторону общежития. Я поднял взгляд к ухмыляющимся ангелочкам, что выдували струйки воды мне на темечко. Вот мы и искупались. Я же обещал однажды присоединиться. оно стоять!» решительно поднялся на ноги и рванул следом за рыжей Дождь к тому моменту лил, как из ведра. Сабина неслась на всех парах, но скользила на мокрой траве, ещё и путалась ногами в накидке. Я нагнал её уже в фойе общежития. Рыжая обернулась, словно собиралась со мной драться. «Пугаешь девчонок, Бастер?» Передо мной возник чёртов Лориен. В его роду знатно потоптались эльфы, что обеспечило ему сладкую внешность и постоянный приток фанаток. «Еще раз здравствуй, Сабина», — улыбнулся он. Я поморщился, глядя на эту слащавую улыбку, от которой, впрочем, без ума половина девчонок Академии. И, судя по всему, Рыжая только что присоединилась к числу его обожательниц. «Ты... ты знаешь моё имя?» — несмело спросила Сабина. «Пойдём, тебе нужно просушиться, пока не заболела». Лориан взял её за руку и повёл прочь. «Эльф злорадно подмигнул мне», — прежде чем скрыться за поворотом. А я сам себя поджарил огнём, высушивая форму и чертыхаясь, отправился в комнату. «Пусть делает, что хочет, маленькая идиотка».